свое призвание вера нашла не то чтобы случайно совсем не случайно но в то же время довольно неожиданно все получилось не так как планировалось к старым людям ее тянуло давно началось это вскоре после того как в голове затекло взрывное устройство замедленного действия морщины сидины артрические пальцы коричневые пятна на коже все те атрибуты старости которые обычным людям кажутся некрасивыми или даже отталкивающими Веру буквально завораживали. Далеко не сразу она догадалась, в чем причина этой обсессии. Все, конечно, объяснялось очень просто. Она знала, что сама такой никогда не будет. Ее интриговала и манила недостижимость. Это была не зависть, скорее, жадное любопытство. Понятно, что учиться Вера пошла на врача. когда столько времени проводишь в клиниках на бесконечных обследованиях не захочешь а заинтересуешься медициной при выборе специализации не колебалась разумеется героантлогия медико-биологическое изучение старости наверное так человек решает стать астрономом всю жизнь изучать далекие планеты отлично зная что побывать там ему не суждено в первый же год ординатуры веру послали на практику в провинциальный дом ветеранов И стало ясно, что геронтологам в нашей стране быть невозможно. До тех пор, пока существуют такие вот домветы. Кстати, тот первый был не из худших. Встречались ей впоследствии варианты и пожёстче. Стариков у нас нужно не изучать, их нужно спасать. С таким выводом вернулась потрясённая Вера в Москву после практики. сначала думала поменять профессию стать не ученым геантологом а практиком гериатором специалистом по возрастным болезням но и этого показалось мало здесь надо помогать не отдельным больным в помощи нуждаются сразу все сколько их одиноких или брошенных детьми стариков на пространстве от балтики до тихого океана В российских домах престарелых, согласно статистике, содержится примерно четверть миллиона человек. И гораздо больше тех, кто доживает свой век дома, в нищете и одиночестве, заброшенной. Мало того, что из-за бед отечественной истории у этих людей была невероятно тяжелая жизнь. Теперь обессиленные и увядшие, они обречены на мучительное умирание. А государству и обществу наплевать. Вон у нас небоскребы, как грибы растут. На московских улицах трутся боками тысячи лимузинов. А месячная пенсия такая, что не хватит на один ужин в новорижском ресторане. Будучи максималисткой, Вера и не подумала устрашиться неподъемности груза, который собиралась на себя взвалить. В то время, если честно, она и не планировала ничего особенно масштабного. Захотела помочь жителям одного конкретного домвета. Открыла в интернете сайт счастливая старость начала ездить в это самое ладейкина с друзьями, просто поговорить с людьми, которые никому больше не нужны, что-то привести, помыть, починить, покрасить И сама не заметила, как дело задвигалось. черезрез год в движении счастливая старость было несколько сотен волонтеров в 20 регионах страны. в базе данных у веры собрались сведения о полусотне домветов и каждую неделю появлялась новая директория а потом объявился берзин и увлечение стало профессией диплом гериатра вера получила но к тому времени уже возглавляла фонд и знала что врачом работать не будет жизненная цель определилась и была нам грандиозной сколько успеет сделать пока не прорвет трубу вера не высчитывала кто же это знает сколько сделаю столько сделаю думала она девиз у нее был не усложняй простое не упрощай сложное хороший девиз